Глава вторая. Было уже за полночь, когда Том пошел домой. Мистер Гринлив предложил подбросить его на такси, но Тому не хотелось, чтобы тот видел, что он живет в обшарпанном доме из бурового песчаника между третьей и второй улицами, а на нем вывешено объявление: сдаются комнаты. Последние две с половиной недели Том квартировал вместе с Бобом Деланси, молодым человеком, которого почти не знал, но Боб был единственным из его друзей и знакомых кто вызвался найти Тому жилье, когда приютиться ему было негде. Том никогда не приглашал своих приятелей к Бобу и даже не говорил никому, где живет. Жить у Боба было хорошо главным образом потому, что там свободно можно было получать почту на имя Джорджа Маккалпина, и никто об этом не знал. Но этот вонючий сортир в коридоре, который не закрывался, эта грязная комната, выглядевшая так, Будто в ней жила тысяча разных людей, оставивших кучу мусора и не потрудившихся за собой прибрать. Эти готовые вот-вот рухнуть стопки журнала «Вог» и «Харперс Базар», эти вазы из дымчатого стекла, полные каких-то спутанных веревочек, карандашей, окурков, огрызков. Боб занимался оформлением витрин универсамов. Да и то от случая к случаю. А в последнее время его приглашали в антикварные магазины на третье авеню, и антиквары вместо денег — расплачивались с ним вазами из дымчатого стекла. Тома поначалу шокировала вся эта мерзость. Шокировала еще и потому, что он знал, многие его знакомые так живут. Но он знал еще и то, что сам здесь долго жить не будет. И тут появился мистер Гринлиф. Раньше или позже всегда кто-нибудь появится. В этом заключалась философия Тома. Прежде чем подняться на свой этаж, Том остановился и внимательно посмотрел в обе стороны. Пожилая женщина выгулила собаку от Третьей виню авеню, пошатываясь, брел старик. Том терпеть не мог, когда за ним кто-то шел, неважно кто. В последнее время его не покидало ощущение, будто кто-то его преследует. Он сбежал по ступенькам. Теперь вся эта грязь особенно омерзительна, подумал он, войдя в комнату. Получив паспорт, он отплывет в Европу. Может быть, даже в каюте первого класса. Нажмешь на кнопку, и официант принесет, чего захочешь. Он будет переодеваться к ужину, небрежно заходить в ресторан и, как джентльмен, вести разговоры с соседями по столу. «С сегодняшним вечером можно себя поздравить», — подумал Том. Правильно он себя вел. Мистеру Гринлифу и в голову не пришло, что Том хитростью заполучил приглашение в Европу. Как раз наоборот. Но мистера Гринлифа он не подведет сделает все возможное, чтобы разобраться с Дики. Мистер Гринлив человек порядочный и не сомневается, что и все другие такие же. Том уже почти забыл, что такие люди есть на свете. Он медленно снял пиджак и развязал галстук, словно со стороны наблюдая за движениями какого-то чужого человека. Удивительно, как у него распрямились плечи, да и взгляд как-то изменился. Том редко бывал доволен собой. Открыв забитый до отказа шкаф Боба, он с силой принялся раздвигать вешалки, чтобы освободить место для своего костюма. Потом отправился в ванную. Одна струя из проржавевшего душа ударила в занавеску. Другая полилась такой замысловатой спиралью, что он с трудом сумел подставить под нее свое тело. Но все же это было лучше, чем сидеть в грязной ванне. Проснувшись на следующее утро, он не увидел Боба. Взглянув на его кровать, Том понял, что Боб вообще не приходил ночевать. Он вскочил с постели, подошел к плитке с двумя горелками, на одну из них поставил кофе. Хм. Пожалуй, хорошо, что Боба в это утро дома не было. Он вовсе не хотел рассказывать ему о своей поездке в Европу. Этот бездельник увидит только одно. Поездка-то дармовая. И Эд Мартин, наверное, тоже. И Берт Виссер, да и все другие его приятели. Никому из них ничего не надо рассказывать. Никто не будет его провожать. Том принялся насвистывать. Вечером он приглашен на ужин. Гринлифом. На парк-авеню. Спустя пятнадцать минут, приняв душ, побрившись и облачившись в костюм, повязав полосатый галстук, в котором, как ему казалось, он будет неплохо выглядеть на фотографии в паспорте, Том расхаживал взад-вперед по комнате с чашкой черного кофе в руке и поджидал утреннюю почту. После того, как принесут почту, он пойдет в Radio City и займется оформлением паспорта. А что потом? Сходит на какую-нибудь выставку, чтобы было о чем поболтать вечером с Гринлифами, ознакомится с деятельностью компании «Бург Гринлифф Watercraft Инкорпорейтед», чтобы дать мистеру Гринлифу понять, что он интересуется его работой. За окном еле слышно стукнула крышка почтового ящика, и Том спустился вниз. Он подождал, пока почтальон спустится с крыльца и исчезнет из виду, после чего достал из ящика письмо на имя Джорджа МакКалпина и вскрыл конверт. Из него выпал чек на 119 долларов и 54 цента, который подлежал оплате сборщику налогов. «Молодец, миссис Эдит Суперо. Заплатил и без хныканья даже не позвонила. добрый знак. Он снова поднялся наверх, разорвал конверт на части и выбросил его в корзину для мусора. Чек он положил в конверт, который лежал во внутреннем кармане его пиджака. Он прикинул в уме, что общая сумма всех чеков составила 1863 доллара и 14 центов. Жаль, что их не обналичить. Жаль, что не нашелся еще ни один идиот, который заплатил бы наличными. Жаль, что никто до сих пор не выписал чек на имя Джорджа Макалпина. Там где-то нашел удостоверение банковского курьера с просроченной датой, которую надо было бы исправить. Он, однако, боялся, что с этим удостоверением чек не обналичишь, даже если приложить к нему поддельную доверенность на любую сумму. Поэтому вся эта затея была просто шуткой, не более своего рода развлечением. Денег он ни у кого не крал. «Прежде чем отправиться в Европу, все чеки уничтожу», — решил он. В его списке было еще семь клиентов. «Может, в оставшиеся до отъезда десять дней прощупать еще одного?» Накануне, возвращаясь домой после встречи с мистером Гринлифом, он думал о том, что успокоится только после того, как расплатятся миссис Суперо и Карлс де Севилья. Мистер де Севилья до сих пор не заплатил, надо бы строго поговорить с ним по телефону, припугнуть его, подумал Том. С миссис Суперо вышло очень легко, так почему бы не расшевелить еще одного клиента?» Из своего чемодана в шкафу он достал почтовый набор розовато-лилового цвета. В папке лежала почтовая бумага, под ней бланки налогового ведомства, где он несколько недель назад служил, а на дне тщательно отобранный им список клиентов. Все они жили в Бронксе и Бруклине, и меньше всего на свете хотели бы лично являться в нью-йоркскую контору. Это были художники, писатели, люди свободных профессий – которые не платили подоходного налога, собираемого путем вычетов из зарплаты, а зарабатывали они от 7 до 12 тысяч в год. По мысли Тома, такого рода люди не нанимают специалиста для подсчета своих налогов. А денег они зарабатывают достаточно для того, чтобы можно было обвинить их в том, что они ошиблись на 200-300 долларов. В список входили Уильям Слеттерер, журналист, Филипп Робелард, музыкант, Фриде Хен, художник-оформитель, Джозеф Дженнери, фотограф, Фредерик Рейдингтон, художник, Фрэнсис Карнегис. Том решил остановиться на Рейдингтоне. Тот рисовал комиксы и наверняка знать не знал, как обстоят его дела. Том взял два бланка извещения об ошибке в расчете налогов, положил между ними копирку и быстро переписал из своего списка данные, приведенные ниже фамилии. Рейдингтон, доход. 11. 1250 долларов, освобождение от налогообложения, удержание 600 долларов, кредиты нет, денежные переводы нет, процент, он задумался на минуту, 2 и 16 доллара, баланс 233, 76 доллара. Потом из почтового набора лист бумаги шапкой ведомства, где был указан адрес «Лексингтон-авеню» он зачеркнул адрес одной косой линии и напечатал ниже на машинке. Уважаемый сэр, ввиду большого наплыва корреспонденции, поступающей в наш офис на Лексингтон-авеню, просим вас писать ответ по адресу филиал налогового ведомства для Джорджа Макалпина, 187Е, 51-я улица, Нью-Йорк, 22, Нью-Йорк. Благодарю вас. Ральф Фишер директор филиала. Внизу Том поставил заковыристую неразборчивую подпись. Он спрятал остальные бланки на тот случай, если в комнату вдруг зайдет Боб, и снял трубку. Для начала он решил прощупать мистера Редингтона. Узнав его телефон в справочной службе, он набрал номер. Мистер Редингтон был дома. Том кратко объяснил суть дела и выразил удивление по поводу того, что мистер Редингтон еще не получил уведомления из филиала. «Оно было отправлено несколько дней назад», — сказал Том. «Завтра вы его точно получите. У нас тут дел по горло. «Но я заплатил все налоги», — раздался встревоженный голос на другом конце провода. «Мне...» «Всякое бывает...» особенно когда зарабатывают, не ходя на службу и не платя подоходный налог зарплаты. Мы очень тщательно проверили ваши заработки, мистер Редингтон. Ошибки быть не должно, и нам бы не хотелось применять удержание имущества до уплаты долга. То ли на кого вы работаете, вашего ли агента, или кого-то другого. Тут он хихикнул. Дружеский смешок обычно творит чудеса. Но мы вынуждены будем это сделать, если вы не заплатите долг в течение 48 часов. «Мне жаль, что вы еще не получили уведомления. Как я уже говорил, мы довольно...» «А могу я с кем-нибудь поговорить, если сам к вам приду?» Раздраженно спросил мистер Лезингтон. «Это же большие деньги!» «Разумеется!» В подобных ситуациях Том обычно переходил на дружелюбный тон. Он заговорил, как добродушный старик лет шестидесяти с гаком, который готов терпеливо выслушать мистера Резингтона, если тот к нему явится, но и цента не уступит, что бы ни говорил мистер Резингтон и что бы ни доказывал. Между прочим, Джордж МакКалпин представляет налоговое ведомство Соединенных Штатов Америки. «Со мной и поговорите. С кем же еще?» С манерной медлительностью проговорил Том. Но ошибки быть никак не может, мистер Резингтон. Я просто хотел сберечь ваше время. Заходите, если хотите, все бумаги на вас у меня. Молчание. Про бумаги мистер Резингтон спрашивать не собирался, наверное, потому что не знал, с чего начать расспросы. На тот случай, если бы мистер Резингтон решился спросить у него, в чем дело, то мог бы порассказать ему о чистой прибыли в сравнении с нарастающим доходом, о дебетовом сальдо по сравнению со сметой, о процентном доходе поставки ставке в 6% годовых, накапливающимся от даты налогового начисления до оплаты по любому балансу, в котором отражен налог на исходную выручку. И все это он мог бы внушать медленно, и остановить его было бы не легче, чем танк Шерман. До сих пор никто еще не настаивал на том, чтобы явиться в офис и выслушать лекцию на ту же тему. Мистер Редингтон тоже пошел на попятную. Том догадался об этом по наступившему молчанию. «Ладно», — сказал мистер Редингтон голосом, в котором прозвучало отчаяние. «Ознакомлюсь завтра с вашим уведомлением, когда получу его». «Хорошо, мистер Редингтон, сказал Том и повесил трубку. С минуты он сидел и посмеивался про себя, стиснув худые ладони между коленями. Потом вскочил Убрал пишущую машинку Боба, аккуратно причесал перед зеркалом свои светлые волосы и отправился в «Радио Сити».